Глава девятая. Агата. Пятнадцать минут спустя мы с Нейтом неспешно двигались по заснеженным тротуарам, решив немного прогуляться пешком. Я задумчиво разглядывала искрящийся в свете уличных фонарей снег и наслаждалась лёгким морозом, кусающим меня за щёки и нос. «Так ты скажешь мне, в чём именно, по твоему мнению, солгала Габриэль?» — поинтересовался Нейт. В том, что ей не нужен мой жених я усмехнулась и бросила на него лукавый взгляд она точно постарается от меня избавиться Нейт. особенно после нашей сегодняшней встречи за это можешь не беспокоиться а я и не беспокоюсь ответила спокойно я никогда не трогаю никого первой но и в обиду себя не даю Габриэль сама напросилась когда решила продемонстрировать мне свое высокомерие я лукавила На самом деле, причина была не только в этом. Какая-то маленькая капелька ревности всё же взыграла во мне в тот момент, когда она без церемонов начала клеиться к Нейту. И в примешку к этому добавилась обида на то, что она совсем не видит во мне соперницу. Агата, а как ты смотришь на то, чтобы прямо сейчас заглянуть в музей и навестить Анхеля? Сейчас? Ну да. Наши несуществующие кошки всё равно рожать только завтра. Лицо Нейта озарила весёлая усмешка. разве музей не закрыт в такой час?» «Для посетителей закрыт. Для нас нет. Анхель всегда рад друзьям». Нейт произнёс последнюю фразу с каким-то скрытым подтекстом и так лучезарно улыбался, что мне на миг захотелось отказаться от этой идеи. «Я покажу тебе древние артефакты, которые не представлены в залах». Словно учуя, что я колеблюсь, добавил он. В этот момент проклятое любопытство взяло верх. «Ладно, пошли». Музей находился в десяти минутах ходьбы от театра. Невозможно было пройти мимо величественного трёхэтажного здания с большой светящейся вывеской «Сердце Альтангора». Оно притягивало взгляд любого прохожего. Казалось, что это не просто место, где собраны остатки былого магического величия нашего мира, а что-то действительно таинственное. Волшебная. Заснеженная стрельчатая крыша переливалась в свете луны, а в больших окнах музея мерцали слабые огоньки. Крошечные декоративные украшения, привлекающие взгляды жителей. Мы с Нейтом миновали высокий металлический забор, окружавший здание, и остановились у закрытых ворот. «А я говорила, что тут никого нет?» Нейт усмехнулся и лёгким движением руки приоткрыл массивные створки. «А я говорил, что есть», — объявил он довольно. «Пошли». Через полминуты я топталась за спиной Нейта и, словно воришка, осматривалась по сторонам, пока он открывал ключом входную дверь. «А если Анхеля там всё же нет? Получается, что мы незаконно проникли на чужую территорию?» — паниковала я. «Я не могу понять, Агата». «Ты журналист или адвокат?» Нейт веселился, глядя на мою реакцию. ключ от музея мне дал сам хозяин. У меня нет только ключа от ворот. Но раз они не заперты, значит, Анхиль там». ну уже почти ночь. Кто работает в такое время?» Нейт ловко повернул в замке ключ и сверкнул своей улыбкой в полумраке. «Тот, для кого история не работа, а жизнь. Пойдем». Он приоткрыл дверь и, бережно коснувшись моей поясницы, подтолкнул вперёд. Я с интересом крутила головой по сторонам, словно оказалась здесь впервые. Хотя в лёгком свете декоративных ночников сейчас всё действительно выглядело иначе. Поистине загадочно. «У тебя никогда не было такого ощущения, будто магия в нашем мире ещё жива?» — спросила я шёпотом с восторгом рассматривая величественные фигуры нагов, застывших у подножья лестницы, как верные стражи. Умом я понимала, что они не настоящие, но всё равно при взгляде на них от страха и трепета замирало сердце. «Может, и жива, а может, и нет». Загадочно усмехнулся Нейт и стянул с мускулистого плеча магического стражника маленькую искусственную змейку. Мы неспешно двинулись вверх по лестнице. Несколько раз я чуть не упала, потому что, задрав голову, с любопытством разглядывала сияющие фигурки крошечных острокрылых птичек, висящих под потолком. Нейт приложил палец к губам и указал в сторону одного из залов, находившихся на третьем этаже. «В музее не шумят. Напоминаю». Ухмыльнулся он и вальяжно закинул на свое плечо маленькую змейку. «Не испорть моё приветствие!» Я бросила непонимающий взгляд на своего жениха и, приподняв подол юбки, тихонько засеменила следом. Когда мы проходили зал драконов, я едва не нарушила указ Нейта. Засмотрелась на огромную фигуру дракона и его впечатляющие крылья и чуть не врезалась в гору драконьего золота. Нейт ловко подхватил золотую подставку, не позволив той упасть и наградил меня взглядом сурового родителя. Взял меня за руку и, как нашкодившего ребёнка, потащил за собой. Нейтан оказался прав. Анхель де Банкс действительно находился здесь. Это стало ясно, как только мы подобрались к маленькой комнатке, прилегающей к залу драконов. Оттуда доносилось лёгкое бормотание Голос Анхеля был то очень задумчивым, то сотрясался восторженным «О». Мы осторожно заглянули в комнату. На полу лежали десятки разных чертежей, а поверх них валялись необычные вещицы. Вероятно, новые найденные артефакты. Мой взгляд устремился на спину Анхеля. Он сидел за столом, и даже сзади его вид казался безумным. Свой тёмный галстук он перекинул за спину. Белая рубашка была не свежей, а на плече красовались чернила. «Не то». Буркнул раздражённо он и отбросил в сторону измятый лист. Почесал свою лысеющую макушку прямо ручкой, оставляя на ней узоры, и снова погрузился в работу. на этом прижал палец к губам и похулигански улыбнулся. «И так каждый день?» — раздался его шёпот над моим ухом. «Я уже убрал отсюда диваны, чтобы он тут хотя бы не ночевал». Я закусила губу, сдерживая улыбку. Нейт оставил меня стоять у двери и на цыпочках двинулся к столу. «Они мне не поверят!» В голосе Анхеля послышались нотки безнадёжности, и он небрежно швырнул за свою спину новый измятый лист. Нейт ловко уклонился от летящей в него бумажки и стянул со своего плеча искусственную змею. Я закрыла ладонью рот, чтобы не издать ни звука, когда над Анхелем нависла угроза. Когда змея аккуратно опустилась на плечо историка, он даже не шевельнулся. По-видимому, был с головой погружён в своё важное занятие. на Этот ступил на полшага и вопросительно выгнул бровь, выжидая. «Секунда. Вторая». Анхель повёл головой и... громко завизжал. Пытаясь убраться прочь от опасности, он как ошпаренный вскочил со стула демонстрируя нам такие высокие ноты в голосе, что даже Габриэль Дестре обзавидовалась бы. Нейт разразился громким хохотом. «Нейт! Паршивец!» — возмутился Анхель, прижимая руку к груди и тяжело дыша. «Я чуть не помер!» «И тебе здравствуй, старик!» Нейтан дружески хлопнул его по плечу. «Поздравляю! Ты делаешь успехи!» «В этот раз ты заметил мой подарок через две секунды». «Не смешно!» — буркнул историк. «Ты хоть раз можешь прийти ко мне без своих шуточек?» «И какая же мне в этом прелесть!» — заявил, смеясь Нейт, и уселся прямо на стол Ангеля. Я выглядывала из своего укрытия и тихо хихикала, глядя на их необычное приветствие. анхель продолжал бурчать. Нейт улыбнулся и грозился в следующий раз закинуть на плечо историка голую женщину, если тот будет всё время торчать в музее. Чем дольше я смотрела на них, тем больше понимала, что, несмотря на мнимую перепалку, они очень дружны. «Ай!» В конце концов отмахнулся историк и стянул со своего носа круглые очки. «Раз уж ты явился, то помогай!» Надо придумать достоверное объяснение для сообщества историков по поводу лечебных артефактов. Фальстав сказал, что... «Давай сейчас не о работе, старик». Нейт резко прервал пламенную речь Анхеля и бросил на меня быстрый взгляд. «Но...» Тс. Историк растерялся и задумчиво почесал лысую макушку. «Ты об этой мерзкой статье пришел поговорить?» — сочувственно вздохнул Анхель. «Я читал. Ай да, журналисты! Паршивцы какие! Ни стыда ни совести Так тебя оболгать! Ты подумай, а!» «Абсолютно с тобой согласен. Подлая!» Улыбка Нейта стала ещё шире. «Но я пришёл не за этим. Хочу тебе первому сообщить важную новость». «Какую?» Нейт слез со стола и лёгким кивком головы подал мне знак. Я выступила вперёд и очень быстро оказалась в его руках. Анхель смотрел на меня так, словно увидел перед собой ожившего дракона. Нервно водрузил на свой нос очки, вытер рукавом вспотевший лоб и растерянно улыбнулся. Он очень старался взять себя в руки. «Знакомься, Анхель. Это Агата сове Нейт покрепче прижал меня к себе и запечатлел на моей щеке лёгкий поцелуй. Моя невеста.